Глава 14 Он провел целый день на игрушке Вив. Моторная лодка длиной 22 фута была великолепна. Вивиан говорила, что заменит ее на парусную шлюпку. «Теперь, когда у меня есть капитан, не следует ли нам приобрести что-нибудь побольше для серьезного плавания?» «Так много планов!» Такие мечты. Скотт не нырялся к аквалангам с того дня, как погибла Вивиан. Сегодня он немного порыбачил, проверил ловушки на амаров и был вознагражден четырьмя двухфунтовыми экземплярами. Потом надел акваланг и на короткое время спустился под воду. Оставив лодку у причала, он был у дома в 5:30. и сразу же подошел к соседскому дому. Генри Спрэгью открыл дверь. «Мистер Спрэгью, я понял на нашем приеме, что вашей жене нравятся омары. Сегодня я поймал несколько штук и надеюсь, что вам захочется взять парочку». «Очень мило», — искренне сказал Генри. «Вы не войдете?» «Нет, просто возьмите. Как миссис Спрэгью?» «Все так же». Вы не хотите поздороваться? Подождите, вот и она». Он обернулся, когда жена спустилась в холл. Фобби дорогая, Скотт принес для тебя Амара. Разве не мило с его стороны?» Фобби с прегью посмотрела на Скотта. Ее глаза расширились. «Почему она так горько плакала?» — спросила она. «Теперь с ней все в порядке?» «Никто не плачет, дорогая!» — успокаивающе произнес Генри и обнял жену за плечи. Фоби сбросила его руку. «Послушай!» — пронзительным голосом закричала она. «Я говорю, что в моем доме живет женщина, а ты не веришь! Вот вы!» Она схватила Скотта за руку и указала на зеркало, висящее над столиком. В зеркале отражались все трое. «Видите эту женщину?» Она протянула руку и коснулась своего отражения. «Она живет в моем доме, а он не верит мне!» Почему-то огорченный бредом Фобис Преглю, Скотт пошел домой в глубокой задумчивости. Он собирался отворить одного из оставшихся омаров, но обнаружил, что есть не хочется. приготовил себе выпить и включил автоответчик. Было два звонка. Элейн Аткинс спрашивала, не хочет ли он выставить дом на продажу. У нее есть возможный покупатель. Второй звонок был от отца Вивиан. У него с женой неотложное дело к Скотту. Они заедут около 6.30. Это займет несколько минут. к чему бы это гадал скотт он посмотрел на часы уже шесть десять сел выпил и поспешил в душ оделся в синюю трикотажную рубашку слаксы и спортивные туфли он как раз причесывался когда прозвенел звонок анна карпентер переступала порог этого дома в первый раз после того как нашли тело ее дочери не осознавая Что она хочет увидеть, Анна обвела взглядом комнату за три года что вивиан жила здесь мать была в этом доме всего несколько раз. все оставалось таким же, как ей запомнилось. в спальне вивиан поменяла мебель, а эту комнату оставила без изменений. В свой первый визит Анна предложила дочери избавиться от двойного кресла и некоторых дешевых тряпок, но Вивиан вспылила, хотя сама же просила совета. Скотт настоял, чтобы они выпили. «Я только что приготовил себе... Пожалуйста, выпейте со мной. В последнее время мне никого не хочется видеть, но вам я очень рад». Анна неохотно призналась себе, что он кажется искренним в своей печали. Скотт был так поразительно хорош собой, со светлыми волосами, загорелой кожей и светло-карими глазами, что легко можно было понять, почему Вивиан влюбилась в него. «Но что он видел в ней, кроме денег?» — спросила себя Анна. И устыдилась собственного вопроса. «Какая чудовищная мысль для матери!» Укорила она себя. «Какие у вас планы, Скотт?» — спросил Грэм. «Никакие». «Мне все еще кажется, что это дурной сон. Похоже, я еще не осознал все происшедшее». «Вы знаете, что мы с Вив искали дом побольше. Спальни наверху очень маленькие, и когда у нас появился бы ребенок...» Мы хотели бы иметь место для няни, чтобы никто не вертелся под ногами. Мы даже выбрали имя для ребенка. Грэм для мальчика и Анна для девочки. Вив говорила, что всегда чувствовала, как разочаровывает вас, и хотела сделать это для вас. Она считала, что это ее вина, не ваша. Анна почувствовала комок в горле. Она увидела... как невольно поджались губы мужа. «Мы всегда противоречили друг другу», — тихо сказала она. «Иногда так случается, и, как мать, ты надеешься, что все изменится. Я рада, что Вив искренне хотела изменить все. Мы-то действительно хотели». Зазвонил телефон. «Скотт вскочил. Извините, я на минуту оставлю вас». он поспешил на кухню. Через секунду Анна удивленно смотрела, как ее муж взял свой стакан и прошел через холл в ванную. Он вернулся как раз в тот момент, когда вошел Скотт. — Мне захотелось добавить воды в скотч, — объяснил Грэм. — Вы могли бы набрать воды на кухне? — В разговоре не было ничего личного. «Это агент по недвижимости, хотела узнать, можно ли привести завтра потенциального покупателя», — сказал Скотт. «Я велел ей снять дом с продажи». «Скотт, нам нужно кое-что спросить», — Грэм Карпентер явно старался скрыть свои чувства. «Изумрудное кольцо, которое всегда носила Вивиан, оно в семье ее матери уже много поколений». — Оно у вас? — Нет. — Вы опознавали тело. Она никогда не снимала его. Оно было на руке, когда ее нашли. Скотт отвел глаза. — Мистер Карпентер, я очень рад, что вы с миссис Карпентер не видели тело. Его так повредили морские обитатели. что для опознания осталось очень немного. Но если бы кольцо было у меня, я бы сразу вернул его вам. Я знаю, что это фамильная драгоценность. Есть ли еще что-нибудь у Вивиан, что вы хотите? Ее одежда. Она подойдет сестрам? Анна поморщилась. Нет, нет. Карпентеры встали одновременно. — Скоро мы пригласим вас к себе, Скотт, — сказала Анна. — Пожалуйста. Мне очень хочется, чтобы мы лучше узнали друг друга. — Если вы сможете расстаться с частью фото Вивиан, то выберите несколько для нас, — попросил Грэм Карпентер. — Конечно. Когда они сели в машину и стали отъезжать, Анна повернулась к мужу. «Грэм, ты не добавлял себе воды в скотч. Что ты делал на самом деле?» «Мне хотелось посмотреть на спальню». «Анна, ты заметила, что в гостиной нет ни одной фотографии, Вивиан?» «Ну так у меня новость. Их нет и в спальне тоже». Наверняка в этом доме нет и следа от нашей дочери. Мне не нравится Ковий, и я не доверяю ему, он врет. Он знает больше, чем говорит, и я собираюсь докопаться до истины.